Глава пятнадцатая Лишь только они вошли в коридор, Илюша выпустил руку Саши и бросился в гостиную, где спал Роман. Когда Сашка вбежала за мальчиком, Тот сидел верхом на отце и тряс его, насколько хватало селенок. «Папа, папа, вставай! Я тебя буду лечить!» Роман привстал на локте, сонный, зъерошенный. Одной рукой стащил в себя сына и усадил рядом с собой. «Подожди, не кричи! Зачем меня лечить? Разве я больной?» Но малыш его не слушал, а продолжал лепетать уже не совсем внятно. И тогда Саша призналась с раскаянием. «Это я виновата, Роман. Я сказала Илюшке, что вы больны, а то он все рвался к вам в комнату. Мы купили в аптеке лекарства, поэтому он, наверное, решил, что с вами что-то серьезное». «Не говорите глупости, Саша», — поморщился тот, падая обратно и притягивая к себе сына. «Вы тут при чем?» Вы все правильно сказали. Сынок, — он наклонил голову к притихшему малышу, — не переживай, со мной все хорошо. Я сейчас поднимусь, и мы поедем домой. А вечером поиграем в дорогу, да? Ну, не кисни, никуда я не денусь. Видишь, даже ночью пришел сюда, потому что ты здесь спал. Я же говорил, что всегда буду с тобой. Малыш кивнул, обхватил его за шею и уткнулся в плечо. Роман уложил его рядом, гладил по спине, а Саша вышла и тихонько прикрыла дверь. В душе собралась темная черная туча, грозившая пролиться наружу целым ливнем, и ей не хотелось, чтобы Роман это заметил. Из чего она вообразила, что он пришел сюда ради нее? Все верно, здесь спал его сын. И Роман даже в невменяемом состоянии явился за ним. Не такой яланский и плохой отец, как она пыталась его выставить. Он любит Светлячка и по мере сил старается уделять ему время. Сейчас они вместе уйдут домой, будут играть, и Роман всегда будет рядом со своим сыном, а Дашка в эту схему никак не вписывается. Ей внезапно так стало жаль дочку, что она чуть не разрыдалась по-настоящему, во весь голос, так как рыдала всего несколько раз в жизни, в груди давила и сжималась, туча все норовила опрокинуться ведром слез на ее голову. Роман не будет играть с Дашкой вечером, вместе смотреть мультики и даже вот так лежать, обняв и прижав к себе на диване. Для этого нужно жить с ребенком, вставать по утрам, кормить завтраком, отводить в сад, знать о всех радостях и бедах. Пусть они у нее еще такие маленькие. И он никогда не скажет ее дочери, «Я всегда буду рядом, потому что рядом его не будет». Он будет приходить к ним, водить Дашку в кинотеатры и парки, возить ее в конный клуб и Макдональдс, а вечером сдавать обратно Саше, как вещь, взятую на прокат. Пусть даже дорогую и, возможно, немного любимую, но все равно возвращать». И когда она будет болеть, он не сможет сидеть у ее кровати. Не потому что подлец и негодяй, а потому что дети любят болеть ночью. Когда температура медленно и неумолимо ползет вверх, нужно мерить ее каждые 15 минут и обтирать ручки и ножки упирающегося, хнычущего ребенка влажным прохладным полотенцем в ожидании, пока подействует жаропонижающее. А когда Дашка болела, то это обязательно была температура под сорок. Бессонная ночь и падающая к утру без сил Саша. Иногда даже скорую приходилось вызывать, когда у нее самой не получалось справиться. И всего этого Роман видеть не будет, потому что ребенка ему на выходные будут выдавать здорового, чистенького и нарядного. Слезы текли, не останавливаясь. Она только успевала их вытирать ладонями. Руки уже все были мокрыми. В голове проносились кадры ее вчерашних фантазий. Как они вместе ждут Романа, а он приходит к ней и к детям. Роман будет возвращаться только к своему сыну. Не стоит кормить себя иллюзиями. А для Даши он станет воскресным папой. Нужно ли это ее ребенку? Ее девочка очень добрая и ласковая. Она уже привязалась к Роману. Сашка на секунду представила, как та обрадуется, узнав, что Роман — ее отец. И у нее даже сердце зашлось. Что же Саша скажет дочери, когда та спросит, почему папа живет с Ильей, а не с ней? Как объяснить, чем для родителей отличаются дети? Снова слезы потекли сплошным потоком. «Хватит уже себя терзать. Довольно. Если не отворачиваться и посмотреть самой себе в глаза, то стоит признать, все эти годы она втайне от всех, а главное, от себя самой, ждала возвращения Робин Гуда. Она надеялась, что он помнит ее и страдает по ней. И стоит Саше сообщить Робин Гуду, что у него есть дочь, он примет это как подарок и умрет от счастья». Ладно, не умрет, но обрадуется и вернется к Сашке, и они будут жить счастливой семьей. Роман не вернется и от счастья не скончается, а может даже расстроится от добавившихся проблем и будет чувствовать себя виноватым, виноватым и должным. А этого Сашке точно не надо, и дочь ее тоже обойдется. Ей нужен настоящий отец, не приходящий а тот, кто вот так, как роман для Ильи, будет все время рядом. Мне нужно выйти замуж. Точно. Это единственный правильный и разумный выход. Как хорошо, что они встретились с Романом, и он любезно помог Сашке достать из самых дальних глубин ее иллюзии и развеять их без остатка». А то она так бы и жила в режиме ожидания. Нажмут или не нажмут кнопку включения на пульте управления. Пожалуй, пора забрать пульт себе. Ей нужен нормальный мужчина, который будет ее любить. А значит, и ее ребенок будет этому мужчине не безразличен. У них родится общий ребенок, может, двое. Сашка даже зажмурилась от такой перспективы. Ее муж точно не будет делить детей на своих и не своих. За другого она просто не выйдет. А если Саша не сможет его полюбить, так она ему об этом не скажет. Вот любит она Романа, и что? Он об этом даже не догадывается. Живет спокойно и комфортно. Колотится одна Сашка. Что для нее изменится? Сашка сварила кофе. Скажи она сейчас Анне о своих рассуждениях, Та бы за голову схватилась. «Ну ты, Санька, как всегда, сам себе режиссер. Умеешь накрутить и навертеть такого, что ни на одну голову не налезет». Сашка и сама об этом знала. Но такой уж она была. Ничего здесь не поделаешь. Она всегда старалась предвидеть все варианты развития событий. Порой даже самые фантастические. Вот только встречу с Романом Робин Гудом она никак не предвидела». «Что ж, значит, Анне ничего говорить не будем. Все только к лучшему. Зато теперь у нее есть четкая цель, и Сашка даже знала, как ее реализовать. У той же Анны на следующей неделе день рождения. Саша уже не работала у нее. Два года назад ушла в свободное плавание» но та продолжала подбрасывать Сашке жирных, как любила выражаться, заказчиков, а Саша направляла к Анне клиентуру, если чувствовала, что сама не справится. Анна давно порывалась свести Сашку то с одним, то с другим приятелем Андрея. Однажды они даже подстроили одно такое знакомство, не предупредив ее. Ничего из того знакомства не выгорело, но ведь тогда у нее не было цели. А сейчас есть. И настроена Сашка решительно. Кофе был слишком горячим. Спать с детьми было слишком неудобно. Она совсем не выспалась. Саша положила голову на сложенные руки и закрыла глаза. Подождать, пока кофе остынет. И не заметила, как уснула. Ей снился Робин Гуд. Он взял ее на руки, и она прижалась щекой к его шее вдыхала его запах, и снова предательские слезы текли по щекам. Сколько же их в ней, хотя все верно. Человек на сколько-то там процентов состоит из воды. А вот Сашка точно состоит из одних слез. «Моя милая, хорошая девочка!» Робин Гуд целовал ее волосы, и она обхватила его руками за шею. «Почему ты плачешь?» «Я не хочу выходить замуж!» честно ответила Сашка, потерявшись о его небритую щеку, совсем чуть-чуть небритую, еще даже не колючую. Он тихо засмеялся и собрал губами слезы с ее щек. «Не нужно, я не пущу тебя замуж, только за меня». «Ты женат», вздохнула Сашка и отвернулась. Робин Гуд исчез, или это она провалилась куда-то, Она уже не знала, потому что крепко спала, прижав к себе маленького светлячка. И не видела, как хмурился склонившийся над ней Роман еланский ее бывший Робин Гуд. Когда Саша открыла глаза, оказалось, что она лежит в комнате, на диване, обняв Илью, шторы плотно задёрнуты, но через балкон с улицы доносился шум, и она поспешно вскочила. Сколько она проспала и где Роман? Роман нашёлся на кухне, сидел за столом, одетый, правда, без пиджака, с закатанными рукавами и что-то просматривал на смартфоне а, увидев Сашку, поднялся и вытянулся, как солдат перед генералом. Он явно чувствовал себя неловко и достаточно неумело пытался это скрыть. «Как я оказалась в постели, Роман? Они уже сегодня достаточно здоровались, поэтому Сашка не стала разводить церемонии. Это вы меня отнесли. Вы не выспались из-за меня. Уснули здесь за столом. Я не мог допустить, чтобы вы спали на кухне». Роман явно не видел в этом ничего особенного. «Не волнуйтесь, я не надорвался. Вы достаточно легкая». «Да, тебе, Робин Гуд, повезло больше». «Спасибо, но не стоило». Саша подошла к плите и достала турку. «Заметьте, я не стал брать с вас пример и вас раздевать». Сашка едва турку не уронила, вот наглость какая. Но Роман улыбался своей кривой улыбкой и словно ощупывал ее взглядом, Так что она мысленно махнула рукой. Пускай ерничает. После того, в каком виде она заявилась к нему с утра, такие шутки звучали вполне невинно. Они молча пили кофе. Роман по-прежнему не сводил с нее странного, изучающего взгляда. И она, в конце концов, не выдержала. «Почему вы на меня так смотрите?» «Саша, у вас кто-то есть?» Он самым натуральным образом буравил ее глазами это очень ей не понравилось вам не кажется что это не совсем ваше дело прозвучало не слишком вежливо но как прозвучало нет не кажется и все же роман она вздохнула и оставила чашку моя личная жизнь это только моя жизнь, и я не понимаю почему вы я передумал быстро сказал еланский протягивая ноги наполовину кухни. Саша недоуменно уставилась на него. «Я решил с вами дружить, а у добрых друзей не должно быть секретов. Так что?» «Согласна», — медленно кивнула Саша. «Не должно. Тогда скажите мне, кто такая Эй?» Если бы она не видела своими глазами, то ни за что бы не поверила. В кухне словно установилась минусовая температура. Его взгляд мгновенно изменился, зрачки сузились. Казалось, он сейчас прыгнет на Сашку, как хищный зверь. «Откуда... откуда вы о ней знаете? Вчера вы назвали меня Эй», — спокойно ответила Саша, выдержав этот взгляд, и добавила, чтобы добить окончательно. «Точнее, моя Эй». Роман встал и, сунув руки в карман и брюк, отвернулся к окну. «Надеюсь, я не позволил себе ничего». «Вы собирались», — перебила его Сашка, доливая себе кофе. «Но были так пьяны, что сдулись на полдороге. Мне даже не пришлось вас бить по голове». Роман уперся лбом и стекло и молчал. «Это та девушка, которую вы не можете забыть?» Она в упор глядела ему в спину. «Не от того ли сбежала ваша жена, что вы так называете всех подряд?» И пусть только попробует сказать, что это не ее дело. Да, он отвечал нехотя, но все же отвечал. Это она. Странное имя, точнее, кличка. Имя. Мы. Мы с ней не познакомились. Это я потом узнал, как ее зовут. А сначала я называл ее Эй. А вот это сюрприз. И как же ее зовут? Саша даже дыхание затаило, а сердце съежилось и нырнуло куда-то в область желудка. «Вика! Вика Соломатина!»